Письмо десятое. Сэнека приветствует Луцилия. «Так оно и есть, я не меняю своего мнения. Избегай толпы, избегай немногих, избегай даже одного. Нет никого, с кем я хотел бы видеть тебя вместе. Убедись же воочию, как высоко я сужу о тебе, если отваживаюсь доверить тебя». «Тебе самому». Говорят, Кротет, слушатель того самого Стильпона, о котором я упомянул в предыдущем письме, увидал однажды гуляющего в одиночку юнца и спросил его, что он тут делает один. «Разговариваю с самим собой», — был ответ. «На это Кротет сказал, будь осторожен, прошу тебя, и гляди как следует, ведь твой собеседник...» Дурной человек Обычно мы стережем тех, кто в горе или в страхе, чтобы не дать им использовать во зло свое одиночество. Да и никого из людей неразумных не следует предоставлять самим себе. Тут-то и обуревают их дурные замыслы, тут и готовят они опасности себе и другим. Тут к ним и приходят чередой постыдные вожделения. Тут-то все, что стыд и страх заставляли скрывать, выносится на поверхность души. Тут-то она и оттачивает дерзость, подхлестывает похоть, гречит гневливость. Есть у одиночества одно преимущество — возможность никому ничего не открывать и не бояться обличителя. Но это и губит глупого, ибо он выдает сам себя». «Вот видишь, как я надеюсь на тебя, вернее, как я за тебя ручаюсь, потому что надеждой зовется благо, которое либо будет, либо нет. Лучшего товарища, чем ты сам, я для тебя не нахожу. Я возвращаюсь памятью к тем полным сил и словам, которые ты произносил с таким благородством. Тогда я поздравил себя и сказал, эти слова не просто слетели из языка». У них есть прочное основание. Этот человек не один из многих. Он стремится к спасению. Так и говори, так и живи. Смотри только, чтобы ничто тебя не поработило. Прежние твои моления предоставь воле богов, а сам моли их заново и о другом, о ясности разума и здоровье душевном» а потом только телесным. Почему бы тебе не молить об этом почаще? Смело проси Бога, ничего чужого ты у него не просишь. Но хочу, как у нас заведено, послать тебе с этим письмом небольшой подарок. Правдивые слова нашел я у Финадора. «Знай, что тогда ты будешь свободен от всех вожделений» когда тебе придется молить богов лишь о том, о чем можно молить во всеуслышание. А ведь до чего люди безумны? Шепотом возносят они богам постыднейшие мольбы. Чуть кто приблизит ухо, смолкают, но богу рассказывают то, что скрывают от людей. Так смотри, чтобы это наставление нельзя было с пользой прочести тебе». Живи с людьми так, будто на тебя смотрит Бог. Говори с Богом так, будто тебя слушают люди. Будь здоров!